к колыханию берегов и невнятному дальнему звону. И порой замирают, ничего уже не видя не слыша из окружающего. Глаза точно ослепли для нашего мира, но прозрели для мира нездешнего. Лицо прояснилось, на нем блаженная, блуждающая улыбка и слезы. А кругом стоят и смотрят с удивлением те, кто стремился, но не удостоился по маловерию. И со страхом качают головою –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 Другой местный житель в 1982 году рассказывал со слов своего отца, как тот в граде Китежа бывал. Накормили его там, денег дали. Отец рассказчика ходил в извоз. И вот однажды его подрядили с обозом отвезти мешки зерном. И тронулся обоз. Только на тракт вышли, стемнело. Уж не знаю, сколько часов ехали, куда только видят ворота тесовые. Вроде как монастырь. Въезжают темно, там какие-то дома стоят. Пока разгружали обоз всех, привели в дом, накормили, дали денег и щедро. А перед рассветом ворота отворили и поехал обоз уже пустой назад. Где же они ночью были? Пока судили-рядили, обернулись, а ворот-то уж никаких нет.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 воз ржи. Только я попрошу тебя, добрый человек, отвези хлебец-то к нам во Владимирское. Я тебе за это лишнюю плату с каждый мешок дам. Вятич согласился. Возле Владимирского ближайшего села о Светлояра он увидел монастырь. Монахи встретили его, помогли сыпать зерно в амбар. Получив плату, Вятич поехал обратно. Отъехал сколько-то от озера, остановился и хотел помолиться на монастыре за удачу. С продажей оглянулся назад, а монастыря-то и нет. Запись 1974 года. Местным жителям, по их словам, известны случай когда китежане помогали людям в самых обыденных делах. Помнится, мне и еще мальцу бабушка рассказывала про то, что жил тут в деревне у озера во Владимирском или в шадрене что ли, старик один. Так вот, пошел тут старик как-то в лес за грибами ходил ходил и все без толку ни одного грибочка нет уаялся старик устал и вот сел он на пенек отдохнуть захотелось обидно ему что много обошел а сбор никакого нет тут и подумалось ему что то хоть бы старички и китишки помогли не успел подумать как дремота на него напала через какое то время проснулся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 Сказание о Китеже вызывало интерес у самых разных специалистов, фолклористов, литературоведов, историков, археологов. Поэтический образ Града Китеже вдохновлял многих поэтов, художников, композиторов. О Китеже писали Максимилиан Волошин, Николай Клюев, Сергей Городецкий, Римский Корсаков. Написал знаменитую оперу сказания о невидимом Граде Китеже и Деве Фифронии. Рерих создал для этой оперы живописное «Панно-занавес». Сеча при Керженце. Сказание о Мамаевом побоище. 8 сентября 1380 года войска великого князя московского Дмитрия Ивановича в битве на Куликовом поле разбили орды татаро-монгольского хана Мамая. Убившись «Куликовская битва» послужила темой для нескольких литературных произведений рубежа 14 15 веков, известных под названием «Куликовского цикла». Центральное произведение этого цикла – сказание о Мамаевом побоище, посвященное реальному историческому событию. Это сказание по форме, духу и содержанию является произведением фольклорно-поэтического творчества. Задумал безбожный хан Мамай, ненавистник христовой веры, идти походом на Русь. Пожей города и села, порушить божьи церкви, истребить народ православный. Собрал мамай несметное войско и сказал своим воинам, пойдем на русскую землю, разбогатеем от русского золота, и двинулись Мамаева орды на Русь. О грядущем нашествии первым на Руси узнал рязанский князь Олег. Он был обижен на великого князя московского Дмитрия Ивановича за то, что дед великого князя некогда отобрал у князей рязанский город Коломну и присоединил к Москве. Замыслил Олег рязанский измену, решив вступить в союз с безбожным мамаем. Послал Олег хану Мамаю большое посольство с богатыми дарами и грамотой. Другую грамоту Олег Рязанский послал князю литовскому Альгерду. «Грядет на Русь хан Мамай, если мы с тобой к нему присоединимся, то отдаст он тебе Москву и другие города, а мне Коломну, Владимир и Муром, которые лежат близко от моего княжества». Альгерд литовский послушался князя Олега. Оба стали ждать, когда Мамай придет на Русь. Тем временем Дмитрий Иванович, узнав, что надвигаются враги, стал готовиться к отпору. Разослал он гонцов ко всем князьям, воеводам и боярам, и повелел им немедля собраться со своими дружинами в Москве. Съехались в Москву князья и бояре, привели своих воинов, пришел двоюродный брат великого князя Владимир Андреевич Серпуховской, пришли князья Белозерский, Федор и семён пришел Андрей, князь Кемский и Глеб, Каргопольский и Дмитрий Ростовский и многие другие князья. Князь Дмитрий решил не дожидаться врага в Москве, а идти ему навстречу. Прежде чем выступить в поход, Дмитрий Иванович отправился в монастырь Святой Троицы, чтобы испросить благословение у игумена Сергия Радонежского. Сергий окропил святой водой князя и его воинов и сказал, иди на битву с именем Божьим. Господь будет тебе помощником и заступником, и ты победишь врагов. Двое из монастырской братьев Инокия, Пересвет и Ослябия, в миру бывшие воинами, и спросив благословения у Сергия, присоединились к княжескому войску. Великий князь вернулся в Москву и встал во главе войска, готовый идти на врага. Проводить воинов вышли их жены. Плакала княгиня Евдокия, жена Дмитрия Ивановича, плакали прочие княгини-боярыни. Прощаясь со своими князьями-боярами, плакали жены простых воинов, не зная, увидят ли они своих мужей живыми. Сел великий князь на коня, и русское войско выступило в поход, и своего высокого терема смотрела княгиня Евдокия, как по зеленому берегу Москвы-реки идет, удаляясь княжеское войско. Меж тем Олег Рязанский узнал, что идет князь Дмитрий во главе великой силы. Испугался Олег Рязанский и не пошел на помощь Мамаю, а...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 На другой день прискакал из степи разведчик и сказал, совсем уже близко татары, «За ночь дойдут они до непря реки Повелел Дмитрий Иванович строиться полкам в боевой порядок, а полк брата своего Владимира Андреевича отправил вверх по Дону, чтобы укрылся он в засаде в густой дубраве и мог неожиданно ударить на врага. Воеводой засадного полка князь назначил мудрого и опытного Дмитрия,